До этой выгодной для наблюдения точки ему пришлось добираться долго. Еще полчаса надо ехать на велосипеде до вагончика и вехи, у которой осталось тиммена. Дюпо решил не возвращаться до темноты и понимал, что проголодается еще до того, как доберется до вагончика, не впервые на такой работе. Необбычный характер этого предприятия становился для него все более отчетливым по мере приближения к ферме. Впрочем, его предупреждали: Местность оказалась гораздо более плоской и лишенной естественных укрытий, чем он ожидал, судя по фотографиям, полученным с помощью аэрофотосъемки. Хотя в докладах портера об этом упоминалось особо. дюпо решил подойти к долине с другой стороны и поискать укрытие здесь только высокая коричневая трава прикрывала его движение через широкое пастбище и подъем на холм покончив с сэндвичем и утолив жажду дюпо закрыл наполовину опустевшую бутылку и спрятал ее и остатки еды обратно в рюкзак после чего внимательно посмотрел назад, вдоль протаренной им тропы. Никто не крался вслед за ним, но странное ощущение, что за ним наблюдают, не покидало его. Заходящее солнце подчеркнуло тенью его след. Но с этим уж ничего не поделаешь. Смятая трава отметила его путь. Он проехал Фостервиль в три часа ночи, думая о спящих людях этого городка. Как ему сказали, они обычно отказывались отвечать на вопросы, касающиеся фермы. На окраине имелся новый мотель, и Тимена должна переночевать там, прежде чем знакомиться с фермой. Но Дюпо это не нравилось. Что если кто-то сообщит о них на ферму? Да, ферма. Ее писали с прописной буквы во всех отчетах агентства последнего времени, начав незадолго до исчезновения Портера. Перед рассветом Дюпо оставил Тимену за несколько миль до долины. Сейчас он играл роль орнитолога, хотя птиц нигде не было. Дюпо вернулся на место и вновь посмотрел на долину. Она прославилась в конце шестиде-тых годов прошлого столетия массовым избиением индейцев. Фермеры уничтожали остатки дикого племени, чтобы обезопасить свои стада. О тех забытых днях говорило сейчас только название долины неприступное, Как выяснил Дюпо, индейцы называли долину «бегущая вода». Поколение белых фермеров истощили водные запасы, и теперь вода тут уже не бежала. Разглядывая долину, Дюпо подумал о человеческой натуре, отраженной в подобных названиях. Случайный путник, ненароком попавший в эти места, увидел, мог бы подумать, что все дело в ее расположении и рельефе. Неприступная долина представляла собой закрытое место с одной проезжей дорогой. Крутые склоны, нависающие скалы, и только с севера возможен доступ. Внешность может быть обманчиво, напомнил себе Дюпо. Он легко достиг намеченной точки. Его бинокль — сильное оружие. В некотором смысле даже грозное, нацеленное на разрушение неприступной долины. А процесс разрушения начался, когда Джозеф Мэрри Вейл, ответственный в агентстве за планирование операций, вызвал Дюпо к себе. Мэрри Вейл, родом из Чикаго, Он началчал с того, что ухмыльнувшись, сказал с резким английским акцентом.